Глава 13 Снова тюрьма, теперь уж не каторжная и даже не следственная, а какая-то дисциплинарная, что ли, бывшая войсковая гауптвахта, в которую сажает без суда и следствия на бессрочное ожидание. ковалёв замерзал в нетопленной двухместной камере с окном на северную сторону. Сюда не заглядывало солнце, уже повернувшее на лето. Зима упорно держалась морозов. Сокамерники постоянно менялись, и он успевал кое-что узнать о событиях на воле. Еще в общей многоместной камере ковалёв узнал, что в самый канун Октябрьского переворота в Киеве собирался все-таки общий казачий съезд, конечно, под флагом Временного правительства и вынес даже контрреволюционные резолюции. Но единодушия и там, в офицерской среде, не было. Довольно многочисленным оказалось левое крыло, которое едва не повернуло ход прений в свою сторону. Украинская рада выдворила участников съезда из Киева, и левые хотели возобновить дебаты в Новочеркасске. Но здесь их давно уже недвусмысленно поджидал атаман Коледин. В двухместной мышеловке Ковалёв сидел сначала с ростовским жителем, старым социал-демократом донецким. Но потом их развели, и тогда-то в камере появился этот странный человек, известный почти всем и каждому в Новочеркасске, войсковой старшина Голубов. Мордастый офицер с лихо закрученными тугими усами и нагловатыми глазами оглядел с порога камеру на две койки и, не здороваясь, кинув новую фуражку на табурет, заговорил с дурашливым смехом. — Хм, не ли? Он посадил нас в этот крысятник и думает, что выиграл дело. А сам тоже ведь посадил себя в лужу, не правда ли? ковалёв догадался, что речь идет о Каледине. У Голубова были давние счеты с генералом, поэтому он не мог упустить случая чтобы не посрамить соперника. Но тут же спохватился, заметив внимательный взгляд Ковалева, стал изысканно вежлив. — Простите, с кем имею честь? Я, Голубов, меня эти идиоты из войскового круга лишили казачьего звания и орденов. Но мы еще столкнемся с ними, будьте уверены. Вы большевик? Присел на жесткую койку топчан, как-то наскоро, бочком, словно на минутном привале, в спешке и с несерьезным шалом с мешком спросил. — А вы, большевики, сделаете меня красным атаманом Дона, а? Почему бы нет? У меня полк, за мной казаки идут в огонь и в воду. Ковалев не спешил отвечать, а Голубов вдруг без всякого перехода погрозил пальцем. — Да нет, разве с вами сговоришься когда-нибудь? Большевики не донских кровей. Они привыкли из подтишка действовать секретом, у них и сам дьявол язык откусит на тряской езде. Вот если бы левые СЭР взяли власть, то другое дело. Героические, прямые люди, у них террор открытый и благородный. Ковалёв засмеялся, глядя на Голубова, даже порумянил как-то в скулах, повеселел. Что же это, еще один боевой офицер на Дону, отошедший от атаманской верхушки? Слава его известна, искатель приключений и скандалов полагаться на него рискованно, а все же. Храбрый и отважный до безрассудства голубов прославился еще на русско-японской войне, но тогда же из-за великой гордыни и постранности самого детского простодушия натуры, сумел перессориться с офицерами и порвать связи с полком. Сбросил мундир и поступил учиться в Томский университет. Два-три лета бродил с толпой студентов в тайге на изысканиях, воображал себя то ермаком, покорителем Сибири, то беглым каторжником и распевал любимую песню славное море, священный Байкал, то открытость и простоватость души, а также непомерное тщеславие помешали ему и в этой среде. Не окончив университета и разочаровавшись, он вдруг уехал на Балканы и поступил добровольцем в сербскую армию, где как раз шли схватки с турецкими войсками. В Сербии он по-настоящему прославил свое имя, как человек отчаянной храбрости и военных талантов. Именно по Голубову нынешние сербы и черногорцы ценили удаль и честь донского козырка. Там он был истинным героем. После февральской революции не было более красноречивых и волевых ораторов на Дону, чем товарищ атамана Митрофан Багаевский и герой Балкан войсковой старшина Голубов. Багаевский на трибуне представлял Каледина, Донское дворянство и всю богатую черкосню, а Голубов — отвлеченную идею бунта, революции и лично себя. — Сделают меня красным атаманом Дона, а? — жаром приставал он к Ковалеву. — Я по духу и крови революционер и правдоискатель. — Мы против атаманов, — усмешливо говорил ковалёв не опуская взгляда перед отчаянными глазами на выкате. — Атаманов вообще у нас не будет. — А кто будет? — трезво интересовался Голубов. — Будут советы. — Общественная власть, народный круг — это по идее, — кивал чубатой головой Голубов, соглашаясь, но не до конца. По идее, а фактически. И по идее, фактически, выборные советы, выборные из полкома, сверху донизу, — серьезно объяснял ковалёв Только так. Выборные. Иначе Россию задушат казнокрады и политиканы разных мастей вроде Керенского, Чхеидзе и прочих. «Вы все очень наивные ребята!» — вдруг начинал хохотать Голубов. «Вам надо бы попервам поездить по Европам, познакомиться с франкомасонами и неким мировым альянсом, который держит всю эту заводную игрушку в руках, всю эту мировую цивилизацию и культуру» в дыму которой и облапошиваются финансовые и прочие делишки. Вот тогда бы милостивые с ходили с оглядкой. Что, говорит, не слышу? Ах, Ленин! Вот Ленин верно все это понимает. Ленин гений, не спорю, но... Голубов поднял перед собой палец, словно указывающий перст. Но... Справится ли он с этим мировым концерном, с этим дьявольским спрутом, а? Как полагаете? ковалёв терялся в догадках, так ли уж простодушен этот бесноватый офицер, или просто играет какую-то свою, только ему одному ведомую роль. И куда в таком случае она его заведет? «Расскажите лучше, как проходил Киевский съезд», — просил Ковалев. «А чего про дураков рассказывать?» — сразу воспылал гневом Голубов. «Они удумали проводить его, этот съезд, под флагом Совета Союза Казачьих войск. А этот Совет Союза войск, знаете, в Петрограде нет». «Ну, так сообщаю». Весь этот дохлый штаб в одну ночь и в полном составе арестован казачьим отделом в ЦИК. Да-да, там есть такой отдел. И в нем цивильные казачки из рядовых. Макаров, Коробов, Шевченко и прочие. Есть, между прочим, даже и георгиевские кавалеры. Со Свердловым держит связь. И нас, офицеров казачьих, не жалуют, чудаки. Я сначала хотел с ними дружбу водить, но они, как сказано, золотопогонников не принимают. И напрасно, хочу доложить, напрасно. Вы при случае скажите им об этом ковалёв слушался вниманием и очень серьезно воспринимал все эти новости. они имели для него очень большое значение и не только для него. И дутов арестован уточнял он Не дутов удрал заблаговременно вяжет в уральске такую же веревку для казачества, как и наш алексей максимович, дрожайший на родном дону, Но сами они в ней и повиснут, ибо, ейбо, идут против народных чаяний, разжигает междоусобие, и в этом их грех великий. Голубов истово молился в передний угол. Вечером, ложась спать, ковалёв видел на волосатой груди Голубова в разрезе нательной рубахи, катавшийся на шелковой нитке, блестящий крестик распятия. Пробовал оборачивать офицера в свою веру. Тогда Голубов становился печально задумчив, вскакивал вдруг и грозил пальцем. Только имей в виду, Виктор Семёнович, имей в виду, Дон для казаков, а то я знаю вашего брата цивильного. Любите швыряться целой Аляской ради приятной беседы с заморским жуликом. Под горячую руку не то что Карс, Айдон Кубань отмахнете союзником вроде краюхи хлеба. Вам что, не вами наживалось? И опять ковалёв терялся в догадках. Либо Голубов был действительно недюжинного ума человек, и от того, как это и бывает, казался странным на первый взгляд, Либо развелось в его натуре психическое отклонение, некий феномен подвижника без царя в голове. — Донская земля, она русская земля, — Виктор Семёнович громко, надрывно говорил Голубов. — И в этом, может, и ее и слава, и ее погибель. Тут много придется думать, вздыхать, прикидывать, земляк ты мой родный. Однажды Голубова вызвались вещами на суд. На расстрел или на свободу никто не знал. Но он торопливо с готовностью схватил свою фуражку, широким красным околышем и большой кокардой, и кинулся на выход, словно по тревоге, не попрощавшись. Словно на зов судьбы. Дня через три один из стариков-охранников по душевной доброте сказал Ковалеву, что всех офицеров-смутьянов и свергателей по приказу самого войскового атамана выпустили на волю. А еще через неделю ему дали знать, что выпущены также и делегаты съезда Советов, Щеденко, Кудинов и другие. Грозные события сотрясали страну и область. Каледин, по слухам, начал заигрывать с внутренней демократии в лице Агеева, Крюкова и некоторых либерально настроенных офицеров. Даже тюрьма на это время частично опустела ковалёв мучился неопределенностью своего положения. Вызывал начальника тюрьмы, но никаких объяснений не получил. И вдруг затопали по коридорам солдатские, рабочие, казацкие сапоги, загомонили новые арестанты, началась очередная полоса террора. В середине января поздней ночью дежурил знакомый старичок-урядник. Ковалев постучал в дверь и зазвал надзирателя в камеру. Но тот с неожиданным недоверием остановился на пороге, держась за деревянную скобу, и сказал хриплым шепотом. — Теперь, Слышка, тихо сиди. Новости, брат, нехорошие. В Каменской фронтовики наши взбунтовались какой-то ревком сгуртовали, хотят Новочеркасск приступом брать. За Ленина пошли, видишь ты. Старая жизнь им не нравится. Так что, говорю, сиди тихо, Семенович, а то ведь сгоряча и кокнуть могут. Злые все ходят, как черти. И совсем уже, прикрывая окованную, крашеной жестью дверь, добавил, Не докучай, брат, ныне у каждого в середке свербит.